Чай как напиток. Чайные и кофейные зоны. Чай как напиток имеет свою историю, которая значительно отличается от истории его распространения как растение. В Китае чай стал повседневным напитком только в VI веке, хотя до этого был известен более 200 лет как медикамент. Но и став напитком Чай вначале употреблялся исключительно в аристократической среде. Понадобилось еще три столетия, прежде чем чай превратился в начале IX века в национальный напиток китайцев. То же самое происходило в Корее и Японии, куда чай был завезен из Китая, соответственно, в 510 и 552 годах, и где как культовый, религиозно-церемониальный напиток, он стал применяться с IX века, в то время как народные массы получили возможность употреблять его не ранее XVII века, то есть уже после того, как чай вошел в употребление в европейских странах. Наконец, чайный напиток рано появился в Индии в 527 году, но так и не вышел за пределы узкого слоя буддийских монахов. Широкие массы в Индии познакомились с чаем лишь в конце XIX века и даже в начале XX века, в основном через англичан. Таким образом, разрыв между культовым и бытовым употреблением чая во всех странах Востока был весьма значительным, исчислялся несколькими веками. В Европе для распространения чая понадобился также немалый срок – хотя и гораздо менее долгий, чем на родине чая в Азии. В Европу чайный напиток проникал двумя совершенно независимыми один от другого путями – с запада и с востока. В Западную Европу чай впервые был завезен из Китая португальскими мореплавателями в 1517 году. Но за пределы маленькой Португалии не вышел, прочно застряв на целое столетие в этой стране где его изредка употребляли при королевском дворе. В 1610 году голландцы сделали вторую попытку ознакомить Европу с чаем, но и на сей раз этот напиток так и не пошел дальше узкого круга амстердамских и антверпенских патрициев. Наконец, в 1664 году Ост-Индская компания прислала в подарок английскому королю, как величайшую редкость, 2 фунта 906 грамм чаю, перекупленных у голландцев. Подарок совпал с появлением в Англии новой королевы, урожденной португальской принцессы Катарины Браганской, привезшей своему супругу Карлу II в качестве приданного не только индийский город Бомбей, но и обычай пить чай. Но лишь в начале XVIII века чай перестал быть в Англии придворным напитком и начал распространяться среди мелкого дворянства и купечества. С середины XVIII века чаепитие из Англии, как новая европейская мода, стало проникать и в другие страны Европы, разумеется, захватывая лишь привилегированные классы. Однако во Франции, Испании, в итальянских, австрийских и немецких землях, чай натолкнулся на сильную конкуренцию кофе и какао. И то, и другое привозилось из заморских колоний бурбонов и габсбургов, различные ветви которых правили в странах Южной и Центральной Европы. Особенно закрепился в этих странах кофе, завезенный в Европу еще за сто с лишним лет до появления чая. Дело было не только в том, что кофе – успел войти в привычку, по крайней мере, трех поколений дворянства, но и в том, что он довольно прочно вошел в быт бюргерства. Его распространение стимулировалось относительно дешевизной, поскольку кофейное производство в ту пору целиком базировалось на дешевом рабском труде в своих колониях, в то время как чай был довольно дорогим удовольствием, его надо было покупать у Китая, да и то в ограниченных количествах. Так как в ту пору торговлю с Китаем держали в своих руках в основном Англия и Голландия, то вполне естественно, что прежде всего в этих странах начал распространяться чай. Частично чай проник и в Данию, которая также имела свою